Энцо Феррари «Мои ужасные радости. История моей жизни. Пролог. Много раз за эти годы меня просили рассказать историю успеха, главного дела моей жизни. Но я все никак не соглашался. Постоянно занятый какими-то неотложными делами, я не находил времени перевести дух и воскрестить в памяти воспоминания о людях, вещах и событиях, определивших мою жизнь, и позволивших создать автомобиль, который носит мое имя, финальный акт пьесы о мальчишке, отправившемся в путь за мечтой. Остановиться и задуматься заставила меня смерть моего сына Дину. Только тогда я смог оглянуться и окинуть взглядом всю свою жизнь с ее бешеным ритмом. Обо мне написано несколько книг, и именно они убедили меня взяться за собственную, показать, каким себя вижу я сам. Так начался этот разговор с самим собой. Разговор, который я, возможно, откладывал слишком долго. Разговор в одиночестве с сердцем, переполненным болью. В моей памяти всплывают тысячи имен не только мировых знаменитостей, но и неизвестных широкой публике людей, сыгравших, тем не менее, огромную роль в истории автоспорта. Больше 60 лет я следил за этой историей из первого ряда. Хотя нет. Я был не зрителем, а непосредственным участником событий, движимым то ли страстью, то ли честолюбием. А такие мастера своего дела, как Нувалари, Лянча, Аскари, Валетта, Пирелли, Фанхио, Нойбауэр, Мосс, Эклстоун, Вильнёв, Баллистер, Джонс и сотни других годами и десятилетиями были героями моей бурной жизни, моими наставниками и друзьями. Учениками и соратниками, союзниками и соперниками. И все же моя книга не претендует на гордое звание хрестоматии или летописи автоспорта. Я просто делюсь своими мыслями, идеями, убеждениями и чувствами, из которых соткана конва моего жизненного пути. Поэтому здесь упоминаются далеко не все имена тех, кто остался у меня в сердце. Надеюсь, никто не обидится и не расстроится если не найдет своего имени в этой книге. Она личная и, возможно, написана несколько импульсивно. Вашему вниманию необычная книга «Разговор», откровенная книга «Исповедь».